После семнадцати лет началась серия снов с точными указаниями незначительных, как казалось тогда, происшествий. Так, например, девочка брала уроки музыки у профессора Малаземовой и ездила на уроки в сопровождении горничной. Накануне дня урока девочка видит сон, что она приезжает, как всегда, в сопровождении девушки и навстречу им выходит сама Малаземова и говорит: «Сегодня урок будет не в зале, но в моей комнате». Проснувшись, девочка рассказала свой сон, пришедшей ее будет горничной. Но каково же было их удивление, когда Малазюмова встретила их словами, сказанными ею девочки в бассейне. Причина такой перемены была в полотерах, натиравших пол зала, где обычно происходил урок. Сон в 1898 году через несколько месяцев после смерти отца девочка видит себя в красном платье. в помещении небольшого деревянного дома. Помещение заполнено родственниками. Посреди дома деревянная лестница, ведущая в следующий этаж. Входит отец девочки и уводит ее из полного помещения. Они поднимаются по лестнице на площадку и входят в комнату с необыкновенно длинным и большим окном. Отец широким жестом, движением руки, указывает ей на простор. Растявшаяся за окном, помнится почти необозримая долина, вдали горы и холмы. Внимание привлекает одинокое могучее дерево, стоявшее не так далеко от дома. Дерево это напоминало кедр. Подобные просторы видела много позднее при проезде через Сиби. Сон в ночь на четырнадцатое января тысяча девятьсот первого года в трудное время невыясненных обстоятельств в связи с замужеством легла спать с мыслью, что может быть отец придет и скажет ей, как и когда все разрешится. И вот она видит павловский вокзал. Она стоит на пероне и ждет поезда приезда отца. Подходит телеграфист. Примечание сверху напечатано почтальон и подает ей телеграмму, в которой она читает: прибуду сейчас. Отец. Она подымает голову и видит идущего к ней отца. Отец подходит, берет ее за руки и говорит, к вознесению все устроится, все будет хорошо. После этих слов отец ведет ее к какой-то новой дороге, к довольно крутой горе. Они начинают подыматься уже в сумрачном свете и по грязи большой. Откуда-то собралась толпа родственников, и темной массой потянулись за нею. Помнится, как справа по боковой тропинке подымалась в светлом поле. Платье кузина Санамуромцева. На вершине холма высился железный шест, глубоко убитый в землю. Дойдя до вершины, она заглянула под ту сторону горы холма и увидела грандиозную картину носящихся и клубившихся туч и темных облаков местами прорезанных светлыми курчавыми прорезями. Отец, дотронувшись до шеста, исчез в хаосе туч и облаков. В сознании встала, что если она бросится за отцом... То она на землю не вернется, но ей еще не время, и кто-то другой сделает это. Оглянувшись назад, она увидела своего самого молодого дядю с темным лицом, ближе всех стоявшего за ней, за ним свою мать тоже, потемневшую. Дядя этот, как бы следуя приказанию, спрыгивает в бездну. Месяца через три умер дядя, а через несколько лет последующей смертью среди родных была смерть ее матери». Перед этим сном был еще один, касавшийся этого же дяди. Небольшая сероватая почти пустая комната. Посреди гроб, в котором лежит дядя Рыжов. У гроба вдова и старшая дочь. Остальные дяди и много... многочисленная родня отсутствуют. Вскоре дядя за ним мог, и врачи отправили его в сопровождении жены и старшей дочери на остров Капри, где он и умер. Никто из родственников не присутствовал при его смерти. Брат приехал позднее, чтобы вести тело. на родину. В тысяча девятьсот первом году раннюю весеннюю они с матерью поехали за границу, остановились дней на десять в Париже и проехали в Ниццу, где девочка должна была проделать трехнедельный курс лечения теплыми солеными ванными, после чего они собирались пожить два-три месяца в Италии. Перед отъездом мать ее решила посетить Монте-Карло. Накануне этого дня. Девочка видит вас не старика, он урая, всегда приготавлявшего ей соленую ванну, и которому она очень симпатизировала. Старичок этот говорит ей: "Модемуазель едет завтра в Монте-Карло, так пусть испробуют счастье на номерах один, три, четыре". Также указал еще какие-то комбинации, которые сейчас уже забыты. Проснувшись. Она рассказала сон матери, и та решила использовать указанные номера. Приехав в Монте-Карло, ничего не зная о правилах игры, кроме того, что нет ставки меньше пяти франков, наменяли сто франков, сумма, ассигнованная на этот опыт. Войдя в зал и ощутив отвратительную атмосферу игорного дома, насыщенную самыми тяжелыми эманациями, девочке захотелось бежать. Но мать уговорила ее остаться, и они подошли к одному из длиннейших столов, у которого происходила игра. Пробиться к самому столу не было возможности, ибо не только все места были заняты, но люди в три ряда стояли вокруг стола. Девочка опять просила мать уйти, указывая, что они все равно ничего не видят и даже не знают, как приступить. Стоявший около них высокий человек оказался русским и предложил им дать ему сумму ассигнованную, и номер, на который они хотят поставить, и он передаст крупье. Мать поспешила дать ему пять франков и назвала номер один. Но у девочки снова поднялось чувство отвращения, и она задержала за локоть руку передававшего деньги. Пожав плечами, он вернул ей монету, тем самым момент был упущен. Раздался голос крупье. «Рьен не воплю». Примечание. Ставки прекращены. Окружающая публика замерла лишь недавно. Слышно было легкое щелканье с шарика о стенке рулетки. Щелканье стало замедляться и остановилось посреди гробового молчания, отчетливо раздалось. Номер «Унн энплейн» — «Все выиграл первый номер». Мать пришла в неописуемое волнение и, суя пять франков тому же молодому человеку, просила его поставить на следующий указанный номер «три». На этот раз девочка промолчала. Опять та же процедура, и опять голос круппе. Новая туа энд плей. Все выиграл третий номер. Это означало, что поставив пять франков, они выигрывали сто восемьдесят франков, то есть в тридцать шесть раз больше. Следующий номер четыре, и все указанные комбинации прошли с таким же успехом. Но когда, используя указанные цифры, мать попробовала поставить еще, то проиграла. Впечатление от происшедшего было настолько сильное, и окружающая публика так заинтересовалась ими, что ни мать ни она не захотели больше оставаться в Монте-Карло и, ничего не осматривая, бросились к вокзалу и, сидя уже в вагоне, с дрожащими коленями, они только повторяли «Что же это такое? Как это могло произойти?». Конечно, они не сумели использовать данную им возможность, ибо, поставив сразу всю ассигнованную сумму и только передвигая ее на указанные номера, выигрыш выразился бы в миллионной цифре. Сон с указанием отца о выходе замуж за Н.К. Сон этот с небольшими изменениями повторился три раза. Первый и второй приблизительно одинаковы. Открывалась дверь комнаты, в которой она находилась, и входил отец, пристально смотря на нее, произносил «Ляля». Выходи, Зайнка, и она просыпалась. Третий раз большая зала, огромный накрытый стол, уставленный яствами, сидят все родственники, среди них находится и она. Большое окно, открытое в сад, влетает светлый лебедь с черным кольцом на шее, опускается ей на грудь и обвивается вокруг ее шеи. В это же время открывается дверь, появляется высокая фигура отца и произносит: «Ляля, выходи, Зайнка».